24 12 ноября 1854 года. Селивриен. унтер офицер отдельного отряда охотников Эрик Сигурдсон. «Ну, все», — подумал я, — а в голове вдруг зазвучала грустная песенка, которую иногда напевал мой наставник Хулиович и никто не узнает, где могилка моя. Находились мы в Селиврии. Нет, не Селистрии, а именно Селиврии, городке на мраморном море, которое, впрочем, в этот день было ничуть не ласковее, чем Ботнический залив в это же время года у меня на родине, на Алландах. Было прохладно и пасмурно. Дул северный ветер, и казалось, что наступил конец моей не столь уж длинной жизни». К Серебрию мы пришли в составе сводного отряда под командованием штабс-капитана Сергея Волынца. Он был очень недоволен. Мол, сил нам придали всего ничего, операция непонятна, да и в черлу нужно будет оставить гарнизон. Единственная его надежда была на наш сводный отряд, вооруженный новыми штуцерами с приданными ему двумя пулеметами. где-то что-то вроде «картечницы» может в один момент выпустить сразу множество пуль и четырьмя минометами что то вроде мартиры но полегче кроме того с нами была сотня задунайцев две сотни кубанцев из которых полусотни оставили в Чорлу в качестве гарнизона и небольшой медицинский отряд да и еще этот поп отец дамен я так и не понял зачем он нам Среди медика была одна девушка, звали ее Ольга Даваева. Азиатского вида, но с точенными чертами лица, прекрасными черными, как смоль, волосами и необыкновенной фигурой. Увы, как говорит Александр Хуревич, хороша Маша, да не наша. У нее есть жених, офицер медицинской службы. И когда мой приятель Свен слишком пристально посмотрел, На прекрасную азиатку она его так отшила. Любо-дорого было посмотреть. Значит, пришли мы в эту селиврию. Хорошо, хоть на западе находится заполоченная пойма какой-то реки с единственным мостом. На севере и на востоке равнина с редкими холмами. С утра турки и появились из запада и севера. Получилось то, что в шахматах я немного играю в них. Именуют патом. Ни мы не могли ничего сделать им, ни они нам. И тут и эти сумасшедшие задунайцы решили поквитаться с турками и подставились под их удар. Штабс-капитан Волонец пошел с нами, чтобы заткнуть дыру в обороне. Почти сразу мы потеряли пулемет. Нас спасли штуцеры, но надолго ли. Турок только на этом направлении было не менее полутысячи. Мне показалось, что еще немного, и они пойдут в решительную атаку. Да, заберем мы с собой на тот свет сотню-другую османов, но потом и нам придет конец. Я помолился Господу, подумав, что зря мы не пошли вчера на молебен, который устроил этот русский поп. Как говорят у нас, перед смертью даже черт становится верующим. Впрочем... Другая пословица гласит, что темнее всего перед рассветом. И действительно, когда я подумал, что уже все, и нам отсюда не выбраться живыми, произошло чудо. Фигура в черном облачении, со смешной шапочкой на голове, держа в руках большой деревянный крест, вышла из-за телекобоза и пошла навстречу туркам. К удивлению своему я узнал отца Дамиана». Он шел громко и мелодично напевал, но что именно, я так тогда и не понял. Позже, по моей просьбе, мне записали слова этого гимна. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительство». Турки начали стрелять по одинокой фигуре. Но священник шел дальше, и лишь шапочка его слетела с головы, обнажив сидеющие волосы, развивавшиеся по ветру. И сначала казаки, а потом и мои братья, аланские шведы, тоже поднялись и побежали вперед, на ходу стреляя по туркам. А тут и пулемет рукожил, и турки неожиданно для всех побежали. Сначала те, кто был перед нами, а затем и те, кто стоял далее на востоке и те, кто был за рекой. Бежавший рядом со мной Свен вдруг упал, и краем глаза я заметил, что та самая неприступная девушка Ольга оказалась рядом с ним, перевязывая его рану, А потом она стала перевязывать другого, третьего. Я подстрелил несколько турок, оглянулся и увидел, что она тащит на себе казака раза в полтора выше ее, и раза в два плотнее. «Да, я не католик и не православный. У нас лютеран Святую Марию не почитают. Но мне показалось, что это сама Богоматерь превратилась в Ольгу и спасала свой народ». Потом выяснилось, что подпоручик Черников наш хирург не выдержал и побежал к пулемету, как он потом сказал, когда его ругал штабс-капитан Волынец. «Стреляю я плохо, но лучше так, чем вообще никак». Даже если мне пришлось нарушить приказ, за что я готов понести любое наказание. Второй номер из наших охотников был мертв, а первый, хоть и раненый, сумел поработать вторым. После боя Черников оперировал, а Ольга ему ассистировала. Другие двое медбратьев приносили ему раненых. Отец Дамиан ходил среди умирающих и отпускал им грехи а тех, кого можно было спасти, приносил к хирургу. Лишь потом выяснилось, что и он был ранен. Пуля, сбив его шапочку, оставила кровоточащий след на его голове, а другая ранила в руку, державшую крест. Но он каким-то образом все равно тащил на себе раненых. Мы думали, что все, руку ему придется отрезать, но подпоручик Черников ее сумел каким-то образом спасти. Впрочем, Многие обязаны подпоручику жизнью, а другие конечностями. Доктор он оказался отменный, и Свен потом сказал, что когда у него будут дети, то он назовет сына Юрием, а дочь Ольгой. Впрочем, все это было уже потом, когда с севера подошли два наших батальона, завидев, которые турки радостно побросали оружие. И я, поговорив со своими, пошел к отцу Дамиану. Тот сидел усталый, И грустный на каком-то ящике. У него была перевязана голова, а левая рука замотана чем-то твердым и белым. Вправо он держал свою смешную шапочку, которая, как оказалось, была искусно вышита бисером. Матушка ругаться будет. Подарила мне скуфейку на день ангела, а я ее, видишь, сын мой испортил. «Святой отец», — улыбнулся я, — «вы спасли всех нас». И мы вам новую купим, хоть из шелка, хоть из бархата. Только у меня к вам просьба. Служаю тебя, сын мой. Мы бы хотели креститься. Тридцать три человека. А кто вы по веру исповеданию? Ирландские шведы, лютеране, как и все у нас. Но если лютеране, то вам не совершать полный обряд. Ведь вы уже крещены. Достаточно лишь исповедовать вас помазать лоб святым миром, и после причастия вы станете православными. Только сначала я расскажу вам, каково это — быть православным христианином. Приходите сегодня вечером. А кто не передумает, тех после беседы исповедую, и завтра совершу обряд миропомазания и причащу на литургии. «Не передумаю», — улыбнулся я, — «сегодня мы видели чудо и не одно». «Неисповедимы пути Господни!» — склонил голову отец Дамьян.